Глава 18 Сорок восьмой президент САСШ Джеральд Дотшенс обратился к императору возрожденной российской державы Олегу Константиновичу по полуофициальному каналу. Не напрямую, потому что специальной телефонной линии между Белым домом и Кремлем еще не было установлено, а через посольство, только что переехавшее из Петрограда Заранее предупрежденные связисты быстро, как на фронте, протянули кабель особо защищенной связи с Маховой до Кремля Поверху, по обычным столбам уличного освещения, всего-то на полкилометра, даже меньше К американскому линейно-батарейному коммутатору подключили свой, рассчитанный на пропуск специально модулированного сигнала. «Я вас слушаю, Джеральд», — сказал император, когда полковник с молниями на желтых петлицах подал ему трубку. «Здравствуйте, Олег», — начал президент по-русски. «Имя американец произнес легко, а на Константиновичи наверняка бы запнулся, отчего и пропустил». «Интересные люди, — пренебрежительно подумал самодержат, — считают себя солью земли, а фонетикой не владеют. Любой русский свободно выговорит на потофа или «попокатепель», а эти, даже выкарабкивающиеся на берег лягушки, им не под силу». Однако ответил вежливо. «Рад вас слышать». И тут же перешел на английский, на очень хороший английский, оксфордский, по сравнению с которым луизианское произношение президента звучало забавнее, чем малороссийский крестьянский суржик. Вы первый, кто решил со мной поговорить напрямую. Официальные телеграммы с поздравлениями и аккуратные ноты наших европейских коллег не в счет. Я это ценю. Разве вы не получили гораздо более теплых писем от представителей родственных вам Винзорской, галштейн и иных династий? Если бы даже и да, это не имеет принципиального значения. До тех пор, пока они не располагают в своих странах сколько-нибудь значительным влиянием. Вы это понимаете не хуже меня, Джеральд, но не будем терять времени. Чем вызван ваш звонок? Неужели президент САСШ вспомнил далекий 1863 год? В 1863 году в разгар американской гражданской войны для предотвращения вступления Великобритании и Франции в войну на стороне юга и с учетом поддержки этими странами польского восстания, а также помня недавнюю Крымскую войну, Россия направила в Нью-Йорк и Сан-Франциско крейсерские эскадры адмиралов Лесовского и Попова. При возникновении реальной угрозы морским торговым коммуникациям, названные страны отказались от своих намерений. С тех пор между Россией и САСШ в этой реальности неизменно сохранялись дружественные, в основном на эмоциональном уровне, отношения. Скорее, 1931 -й. В этом году Россия первой поддержала инициативу Франклина Рузвельта о создании ООН и ТАОС. «Продолжайте», — Олег закурил папиросу. Игра начинала удаваться. «Я предлагаю вам личную встречу. На уровне официальной дипломатии это сложно, но я знаю, что вы не только великолепный политик, но и ученый». Уссурийская Тага, вообще Дальний Восток, входит в сферу ваших давних интересов. Сейчас у меня на столе лежит книга Олега Романова «По следам Арсеньева». На этот раз я правильно произнес фамилию Владимира Клавдевича. «Непрост, Джеральд, непрост», — подумал Олег. Американец заговорил по-русски почти безупречно. «Тем интереснее. Слушаю дальше». Император тоже вернулся к родному языку. Вообще, с точки зрения протокола, это не совсем верно. Главы государств должны разговаривать каждый на своем, чтобы в случае чего недоразумение возложить на переводчиков, и суверенность вдобавок подчеркивается. Но сейчас считалось, что общение личное с глазу на глаз, и Доджсон пытался заранее расположить к себе собеседника, с которым раньше не встречался. «Может быть, вы возьмете отпуск, и мы повидаемся на острове Святого Лаврентия? Вас устроит?» «С удовольствием!» «Давно в те края собирался. Русский царь любит свою страну и должен знать ее, как хороший помещик имения. Я прилечу Когда?» «Если у вас нет более важных забот, прямо завтра и вылетайте. Сумеете?» Олег пожал плечами, пусть этого телодвижения по телефону увидеть нельзя. Естественно, что может быть более важным, чем возможность в приватной обстановке обменяться мнениями с таким человеком, как вы? Большинство даже сравнительно образованных людей привыкло считать, что Америка очень далека от России. Из Москвы до Нью-Йорка самолет летит 9 часов, до Сан-Франциско — 14. А на самом деле на обычном снегоходе в Сасш можно доехать за час. У уэлена или с острова Ратманова до Нома, просто с другой стороны, через Берингов пролив. Американский остров Святого Лаврентия расположен в ста километрах от порта Провидения, что на российской стране. Там военно-воздушная и военно-морская базы, город со стотысячным населением. У американцев тоже аэродром и пункт захода подводных лодок. Благоустроенный поселок, нечто вроде курорта для любителей северной экзотики. Хорошее место для встречи. Императорский реактивный самолет преодолел путь до проведения по дуге Большого Круга всего за восемь часов. Остаток дня и вечер Олег провел в общении с местными жителями. Губернатор, едва успевший примчаться к трапу из Анадаря, суетился позади среди свиты. На него величество после дежурных протокольных фраз почти не обращал внимания. А народ был счастлив. Для каждого обывателя, оказавшегося поблизости, император находил теплое, когда серьезное, когда шутливое слово. Предложил еще по уставу Петра Первого высказать личные претензии выстроенным на плацу по отдельности нижним чинам и офицерам гарнизона. Кое-кого счастливил, без этого самодержцу нельзя. Пожилого многодетного капитана, отслужившего на э, северах без продвижения 10 лет, велел перевести в Крым с производством в следующий чин. Всем прочим офицерам объявил, что по выслуге пяти лет Соизволяет замену в любой гарнизон России по желанию Сверхсрочным унтерам, беспорочным, накинул полычки Нескольких казачьих вахмистров произвел в Харунжии Рядовым вдвое повысил денежное довольствие И удлинил до трех недель ежегодный отпуск, не считая дороги Страху он только на гражданских чиновников, вспомнив реакцию Николая I на ревизора. Утром на вертолете, сопровождаемом российскими четырехмоторными летающими лодками Г-200 и двумя американскими истребителями, император вылетел на Лаврентий. Встречу Доджсон устроил исходя из возможностей по первому разряду. Невзирая на туман с дождем и порывистый северный ветер, вышел на посадочную полосу в визитке с полосатыми брюками и в лакированных туфлях. Адъютанты с трудом удерживали на нем огромные зонты, все время выворачивающиеся из рук. Вдоль бетонки змеями струились водяные вихри. «Бедняги!» — иронически бросил в свете Олег, предусмотрительно надевший утепленный офицерский костюм, высокие сапоги и сверху непромокаемый плащ-накидку. «Куда им воевать?» — он имел в виду солдаты взвода якобы почетного караула, сжимавших винтовки, посиневшими от холода руками. «Распорядитесь угасить их вместе с нашими морпехами после церемонии, как положено, и каждому медаль за усердие. Хватит?» «Так точно, хватит», — ответил высоковой старшина Миллер. «И медалей хватит, и всего остального. Лишь бы их президент разрешил». «Договоримся». Олег с удовольствием посмотрел на своих сопровождающих. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота тоже взвод, как по протоколу положено, невзирая на погоду, выглядели очень браво. Береты, надвинутые на правую бровь, черные мундиры, белые перчатки, автоматы поперек груди. Что им какой-то дождь, если до самой глубокой зимы в ледяное море с десантных кораблей приходится прыгать и брести до берега, ломая грудью лед, пока он это позволяет? Зато потом десятикилометровый марш-бросок по тайге очень неплохо согревает. А физиономии у наших бойцов какие? Ни малейшего сравнения с товарищами по оружию. Олег, отдав положенное приветствие президенту и караулу, наплевав на протокол, под локоть повлек Доджсона в здание, как будто был здесь хозяином. Вы, Джеральд, совсем с ума сошли. Зачем это представление? Простудитесь ведь. Север б, никогда не любил. В тепло переодеться и немедленно выпить. В наши годы к здоровью нужно относиться со всем вниманием и никаких журналистов. Их здесь вообще нет. Я вылетел по личным делам в неизвестном направлении. Ну да. А завтра вы объявитесь где-то на Гавайях, я во Владивостоке, и никаких комментариев. Так какова у нас повестка дня? В отличие от официальных встреч... Глав государств, ни президент, ни император не взяли с собой руководителей внешнеполитических ведомств, вообще никаких важных чиновников, только личных секретарей. Действительно, абсолютно частная встреча. Доджсон решил примерить на себя фраг Вудра Вильсона. Вудро Вильсон, 28-й президент США. 1913-1921 год, лауреат Нобелевской премии мира, 1920 год, признанного любителя персональной подковерной дипломатии. Да и Франклин Рузвельт предпочитал похожую методику общения с теми, кого считал себе равными. Франклин Рузвельт, 32-й президент США, 1933-1945 годы, В реальности ГИБ в годы войны вел тонкую дипломатическую игру между Сталином и Черчиллем, считался сторонником более тесных отношений с СССР, чем с Великобританией. «Мир встревожен, Олег Константинович, и вы это знаете», — говорил президент опять по-русски, любуясь в широкое окно штормовым океаном и дождевыми зарядами, горизонтально летящими над землей. «Вы сделали заявку на самое кардинальное за 70 лет переустройство сложившегося мира порядка. Очень многие уверены, что ваш шаг поведет к очередной международной смуте». Слово «смута» он выговорил с особым вкусом, гордясь знанием подобных семантических тонкостей. «Не человек для субботы, а суббота для человека, как бы совсем не в тему», — ответил Олег. «Простите?» — приподнял бровь Доджсон. «Ах, да, именно! Сложившийся миропорядок, на мой взгляд, не имеет самодавляющего значения. Предназначался он для наиболее рациональной на тот момент организации отношений между великими державами после всемирного кровопролития, поддержания вечного мира, ну и так далее. Но ведь ничто не вечно под луной». На сей момент идея себя изжила, на наш, конечно, взгляд. Вы можете придерживаться любой другой точки зрения. Я не буду перечислять сейчас все доводы, вам они наверняка известны не хуже меня. Чем-то ведь ваши аналитики занимаются. Скажу лишь одно, в чем мне неприятно признаваться, но истина дороже. Экономика России не выдерживает бремени членства в ТАУС. Наши военные расходы и взносы в бесконечные фонды вспомоществования непомерно велики. Одновременно во внешней торговле мы сталкиваемся с протекционизмом и демпингом в самых неприличных формах. Вопреки договоренности, даже вы закупаете аргентинское зерно и мясо, лишая наших помещиков и фермеров заработка. Вы торгуете оружием на свободном рынке дешевле себестоимости. Нужно продолжать примеры. Еще максимум 10 лет, и мы столкнемся с проблемами, перед которыми те, что могут возникнуть вследствие выхода из Союза сегодня, не стоящие внимания мелочи. Автаркия для нас — единственный выход. Автаркия — создание замкнутой, полностью самодостаточной экономики. А торговать мы будем с кем хотим, исходя исключительно из конъюнктуры. Никаких преференций одним и санкций против других. Деньги против товара, и пусть потерпевший плачет.